Глава 6. Алиса. Воскресенье. Десять Вчера все было противно и нездорово. От ее приезда в Вязы и до самого вечера. Алиса ругала себя, на чем свет стоит. Зачем она поддалась на эту авантюру? Она никак не могла взять в толк, где она находится. Кто есть кто? Кто главный? Кто кухарка? Кто родственник, а кто охранник, и какое отношение все эти люди имеют кусать бивязы. Сначала она думала, что это гостиница. Потом музей с парком. А потом уже запуталась и решила ни о чем не думать. Все равно ошибется. Чтобы не мозолить глаза гламурной публике и в очередной раз не выставить себя в дурном свете, она сбежала на пристань. Тут ее нашел Виктор, И поначалу он ей даже показался очень симпатичным. Виктор первым проявил к ней хотя бы какой-то человеческий интерес. И даже показалось, что не все так плохо. Чего она так разволновалась? Она тут по делу. Какое-то завещание есть, где она фигурирует. Какая разница, кто что про нее подумает. Да тут вообще никто про нее не думает. У всех своих проблем по горло. С этими мыслями Алиса бодро пошла в сопровождении Виктора на банкет. Но уже у самого дома Виктора отсекла от нее толстая тетка, как потом выяснилось, еще одна миллионерша Василиса. А Виктор, на удивление, ни разу к Алисе даже не повернулся. Алиса от неожиданности чуть было опять не убежала прятаться за лодками, но ситуацию взяла под контроль Алена. Контроль был не то чтобы навязчивый, Ей просто указали направление. И опять она со всей дури первой уселась за стол. Еще и на чужое место. Боже, ну как тут во всем разобраться? Это же уму непостижимо. Алиса уже была счастлива от того, что вошла именно в ту дверь, нашла накрытый стол, и пока опять не потерялась, она и уселась. Что тут непонятного? За столом ее начали упрекать, а потом не разрешили толком ничего объяснить. Как только она открывала рот, тут же влезал Емельян с глубокомысленной речью, короткое содержание которой можно было объяснить выражением «не время». Что тут за жизнь такая, вся в условностях? Ночью долго ворочалась, отмечая, что матрас хороший, а подушки так себе. Не мудрено, что, открыв глаза, С удивлением поняла, что, скорее всего, проспала. Алиса быстро нацепила на себя походное платье и высунулась в коридор. На кухне уже вовсю трудилась недовольная Люся. Алиса сразу уже ее опознала по рассказам Виктора. Люся окинула Алису недобрым взглядом. Но надо же, она тут не нравилась никому. Ни жителям усадьбы, ни их гостям. не обслуживающему персоналу. Везде не своя. Такого в жизни Алисы еще не было. Она неуверенно попробовала договориться с Люсей. А завтрак тут дают? Завтрак у нас в 8.30, а сейчас уже 10 утра, так что, увы. В воскресенье в 8.30? Люся посмотрела на нее как на полуумную и треснула тарелкой о стол. В это воскресенье! Через два часа тут начнется большое действо, а гости начнут съезжаться уже через час. Так вроде в 18. В восемнадцать избранных гостей собирает Емельян для разговора. Вроде же для того, чтобы деньги поделить. По реакции Люси Алиса поняла, что опять ляпнула что-то лишнее. Люся аж перестала мешать что-то в железной миске. Так и застыла с венчиком в руке. Ну, который в завещании. зачем-то пояснила Алиса. А ты очень быстро соображаешь, как я погляжу. А чего тут соображать? Умер хозяин, оставил тонну всего и кусок, видимо, немалый. Вон сколько народу позвал добром поделиться. Свят, свят, кто кого позвал? Чего несешь? Так в мыслях своих позвал и, главное, не забыл записать. И моего деда вспомнил. Спасибо ему большое. Последние слова произнесла практически шепотом, под испепеляющим взглядом Люси. Люся немного подумала, потом, видимо, в своих мыслях согласилась с Алисой и опять начала работать венчиком. «Вот это ты дело, говоришь! Непростой был человек, но с большой буквы. Тут многие его недолюбливали, я точно знаю. И нам доставалось. Но он был справедливым. Тут уж ничего не скажешь». А ты-то тут как оказалась. Погоди, я тебе кофейку налью. Да и сама с тобой выпью. А ты пока себе бутерброд сделай. Люся включила кофеварку. Достала две чашки. Алиса вздохнула с облегчением. Наконец-то кто-то действительно, как ей показалось, заинтересовался ее персоной. Вроде как ваш хозяин и мой дед были братьями. Да ну! Никогда такого не слышала. Да и я не слышала. Я и деда никогда не видела. А мама умерла два года назад. А отец? У меня его никогда не было. Меня мама с бабушкой воспитывали. Но дед-то был. Так он в тюрьме все время сидел. Как любила говорить бабушка, из категории сел-вышел. В тюрьме и умер год назад. а, -а, -а. Люся взгромоздилась на барный стул. «Понятно. Такое тоже случается». «Ой, да чего только не случается. Но мне, в принципе, ничего не нужно, вы не подумайте. Я хорошо живу. Бабушка у нас была запасливая. Все вечно на книжку складывала. И квартира у нас хорошая. Я работаю в местной больнице медсестрой. После работы уколы, то все. Так что все в порядке». Алиса отметила хороший кофе. и булка свежая, как будто только из печи. Какое-то время обе молчали. А чего Григорий Андреевич умер? Его ведь так звали, правильно? Да. Кровоизлияние в мозг. Случается. Раз и все. Хотя, если за человеком хорошо ухаживают, он может долго прожить, даже после инсульта. Если терапия правильно подобрана, лечебная физкультура, Ну и если, конечно, не нервничает. Думаешь, что мы тут его довели? Нет, я не думаю. Мне зачем про вас думать? У вас своя жизнь. Мы с вами никак не пересекаемся. Вот пересеклись же. Это мимолетно. Завтра я уеду, и мы друг друга не вспомним. Ну, записал на меня ваш бывший хозяин ручку Паркер на память. И молодец. Я ему буду благодарна. И на этом наше с вами знакомство закончится. Я ведь из провинции. У меня двойного дна нет. Я что думаю, то и говорю. Но у вас тут классно. Красиво так, спокойно. С одной стороны ты в деревне, а с другой изысканно все, как в другой век попало. Слышишь? Бежит кто-то. Ладно, мне тут с тобой рассиживать некогда. Буквально тут же в дверях появилась Марта. Алиса ахнула про себя. Вот это да. Перед ней стоял совсем другой человек. Куда делся вчерашний не то японец, не то китаец? Не было на вечернем мероприятии в марте ни капли женственности. Всё же женщины должны носить платья. Это же совсем другой вид. А главное — внутреннее ощущение себя. На Марте платье было длинное в пол, волосы подняты наверх и стянуты обручем. Оказывается, и короткую стрижку можно превратить в прическу. Какая вы! От души восхитилась Алиса. А я опять в цветочек. Марта расхохоталась. Сегодня твой цветочек, как нельзя кстати. Люся, налей кофе. У меня уже ни нервов, ни сил. Да ладно, Марта Павловна. Вы уже все организовали. И все будет как всегда, без сучка и задоринки. Ой, каждый раз боюсь, что что-то пойдет не так. И всего-то мероприятие на три часа. Слава богу, музыканты позвонили, что едут, уже основа есть. Кейтеринг не подвел, Столы накрыты вовремя. И какое счастье, что не подвела погода. Люся налила кофе. подвинула к Марте розеточку с небольшими сухариками. «Да тут все следят за своими фигурами», — подметила Алиса. «Ну что ж, молодцы». «Ну вот, видите, хорошее начало — это много». Люся пошла к своей миске мешать дальше венчиком содержимое. Марте, скорее всего, важен был не кофе, а сам разговор. Или даже выговориться. Она говорит, ее слушают. «Это ты права». Если уж что не задается, то с самого начала. Когда что-то разбивается, электричество вырубает, тогда точно, знаки уже расставлены. Можно и вообще ничего не делать. Алиса с восхищением смотрела на Марту. Наверное, она была здесь самым приятным человеком. И пусть не очень женственная, но душевная и справедливая. Это чувствовалось. После вчерашнего... Не то банкета, не то театрализованного представления, Алиса пыталась определить роль каждого в этой драме или трагикомедии, это с какой стороны посмотреть. Марта в ее распределении застряла где-то между. Она тут не хозяйка, но и не обслуживающий персонал. Но даже не в этом дело. Была в ней какая-то сердечность. И понятно было, подножку не подставит. «И что вы тогда делаете?» Задала вопрос Алиса. «Если все пошло кувырком?» Марта с живостью ответила. «Видимо, в этом доме мало кто интересовался ее делами. Разве что Люся. Меняю сценарий по возможности. И вы ничего не отменяете? Есть ситуации, когда что-то отменить уже невозможно. Но можно изменить дорогу события. Понимаешь? Не совсем. Это не важно. Слышала, ты вчера называла усадьбу дворянской деревней? Вам не понравилось? Напротив, ты уловила суть. Вроде как по-деревенски, но с большой внутренней культурой. Раньше люди были заперты в своих усадьбах. Какую жизнь они вели? Съездят раз в два месяца в гости к соседям. Раз в полгода — на бал. А в остальное время что? Поэтому много читали, учились пению, рисовали, музицировали совместно. Они были самодостаточны. Что мы имеем сейчас? Мы все время ждем одобрения своих поступков. Собственно, как и я сейчас. Я должна просто провести праздник. В удовольствие. А я все думаю, что люди скажут. Вот так-то. Ну ладно, девочки. Поговорила с вами и легче стало. Все, понеслась. Марта легко спустилась с высокого табурета и быстро вышла из кухни. Алиса решилась задать главный вопрос. Кому еще? И потом Люся не страшно. А какой праздник? Что хозяин умер? Так отмечаете? Обалдела! Сегодня праздник цветов. Самое большое ежегодное мероприятие. Марта придумала. Отменить невозможно. Таким образом туристов привлекаем. Билеты задолго раскупили. Все это нужно как-то содержать?» Люся развела руками, показывая конкретно, что все. «То есть кто угодно может купить билеты на этот праздник? Я думала, такие мероприятия проводят только для избранного круга. Купить может кто угодно, лишь бы деньги были. Так что отчасти ты права. «Значит, не задешево. «Естественно. С одной стороны, хозяева хотели бы, чтобы люди сюда приезжали, гуляли по парку, смотрели на красоту, радовались. Но с другой, уборки после таких праздников – ужас сколько. Ты же понимаешь, какой у нас народ? Где поел, там бумажку выкинул». «Не, их не жалко. Поэтому билеты и стоят дорого». чтоб кто попал сюда не заглядывал, и чтоб на уборку потом хватило. А обеспеченные люди не мусорят? Ты не поверишь, но мусорят значительно меньше. Да. Так вот, про праздники. По большому счету усадьба должна приносить доход. Этим у нас занимается Марта Павловна. Вот она и придумала. Экскурсии, концерты. Будь они неладны с этими певцами вечно пьющими. Всю дорогу она пытается деньги зарабатывать, лишь бы Григорий Андреевич был доволен. И что? Он был доволен? Я не думаю, что ему хотелось видеть тут чужих людей. Мне так на вчерашнем дружественном ужине показалось. Ну, по большому счету, тебе правильно показалось. Его идея была занять Марту чем-нибудь полезным. Она – сестра умершей матери Вероники. Марта и напридумывала себе и нам всем головной боли. Салоны, концерты, прогулки с фонарями. чёрт что, короче. Апофеоз всему – праздник цветов. Хорошо хоть только раз в году. Какие-то сорта там они специальные выращивают. Потом обмениваются. Григорий Андреевич – мужик был мудрый. Все огрехи этих мероприятий видел, но закрывал глаза. Знаешь, есть такое выражение «бизнес по-русски». Вот это про Марту. Скорее всего, этот праздник последний. Во всяком случае, в таком варианте. Как-то хозяин обмолвился. После моей смерти будет по-другому. А при мне пусть еще попытается. Что-то я с тобой разоткровенничалась. Но ты и вправду вызываешь доверие. С тобой как в поезде. Наверное. Бутерброд съела? Пойдем поможем. Это дело общее. Все живущие в усадьбе обязательно принимают участие в празднике.